Но посмотри на ситуацию с точки зрения службы. Если этот условный шустов будем его пока так называть, совершает убийство там, где что-то гремит, то его следующая жертва не за горами. Тебе крупно повезет, если он положит на труп не розовый бантик, а что-нибудь другое. Тогда, кроме нас с тобой, никто ничего не заметит. Но если не приведи Господь, ему изменит фантазия и он снова положит бантик, то ты получишь еще одну серию, причем сразу, официально и в полный рост. Два трупа с розовым бантиком на территории Москвы, от этого ты не отвертишься. И кому ты потом будешь объяснять, что эта серия тянется два года и касается не только Москвы, и поэтому ее должен взять главк? Как только ты заикнешься о том, что ты уже что-то знал, но молчал, тебе голову снесут вместе с остатками волос. Сегодня у нас с тобой еще есть возможность ткнуть главк носом в то, что они просмотрели. До тех пор, пока оставленные на трупах предметы не повторяются, мы еще можем сохранить лицо, потому что московских эпизодов только два Соединить двухлетней давности убийства Тани Шустовой с сегодняшним убийством Оли Николаевой практически невозможно, если не знать обо всех остальных эпизодах. «А ты о них знать не мог и не должен. Это работа главка и их информационно-аналитической службы». «Тебе просто случайно повезло, что я именно сейчас затеяла собирать материал для диссертации по нераскрытым убийствам!» Она помолчала, машинально разглаживая руками стопку листов с таблицами. «Юрка, я не верю, что тебе все равно. В то, что ты устал, верю, я тоже устала. И в то, что сил нет и куража нет, — и надоело все, тоже верю. Но в то, что двадцатилетние пацаны и девчонки должны отвечать непонятно за какие грехи своих родителей, не верю. И в то, что тебе это безразлично, не верю. Ты все врешь. Вру. Тихо согласился Коротков. Мне не все равно. Тогда почему ты, Аська? Я это не потяну. Меня текучка окончательно засосала, особенно теперь, когда шеф в отпуске. Сережка Зарубин загружен выше головы, ему вздохнуть некогда. «Ты раньше середины июня не выйдешь, а без тебя я не справлюсь. Мне бы маньяка поймать. Уж обо всех прочих трупах я вообще молчу. Так тебе и не надо будет это тянуть, если сейчас мы все проверим» и передадим материал в главк. Как же ты не понимаешь? А вот если ты дождешься еще одного розового бантика, то крутить это дело придется именно тебе и отделу, которым ты так ловко руководишь. Ладно, вздохнул он, черт с тобой. Говоришь, неделя, сроку? Неделя, подтвердила Настя. А почему так много? С подозрением спросил Коротков. «Позвонить в шесть регионов, задать вопрос, потом перезвонить часа через два и получить ответ. Это работа на полдня. Ну, в крайнем случае, на день, если не повезет и кого-то придется долго разыскивать. Ты хочешь, чтобы я еще что-то сделал?»